Не понимает, разве что в ближайшие сутки Гаммелу, возможно, самому придется надеть ему наручники. Быть может, им придется арестовать Мэри Вейлы для спасения шеи ФБР. Что эта скотина ждет от него? «Но две? Сколько людей вы потеряли?» — резко перебил его Гаммел, уже не скрывая раздражения. «Двенадцать? Четырнадцать?» Мне сообщили, что в посланной вами команде было девять человек, и, по меньшей мере, еще одну команду вы потеряли раньше. Не принимайте нас за слабоумных. Четырнадцать, считай Аперуджи, — сказал Мэри Вейл. Вы отлично считаете. В тускло-зеленом свете он отметил, как заходили желваки на скулах и посветлели костяшких пальцев, цепко державших руль. так мы имеем одного мертвого 13 пропавших и разбившийся самолет и того 20 вы можете спросить почему я не послал своих людей вслед за вашими объективно сюда следовало прислать полк морских пехотенцев который занялся бы именно этим мы так не поступаем почему потому что если дело лопнет мы не хотим погибнуть под обломками я понятно объяснил «Откровенно?» «Шайка трусов!» — пробурчал Мэри Вейл. Гаммелл резко вывернул руль и затормовил на обочине. Установив с хрустом ручной тормоз, выключил фары и мотор. Повернувшись лицом к Мэри Вейлу, он медленно с расстановкой произнес. «Послушайте, вы...» «Я понимаю, на каком горячем стуле вы сидите». По крайней мере, я понимаю, в какую историю вы влипли, но мо агентство участвует в деле не с его начала, хотя и должно было. Теперь если там найдется комунячий выводок, то мы с ним разделаемся и получим любую нужную помощь. Если же дело в защите промышленностью нового изобретения от стервятников, которых вы представляете, то игра будет сыграна по иным правилам. Что вы имеете в виду? промышленность изобретение? вы прекрасно понимаете. Мы не просиживаем свои задницы, получая информацию только от подобных вам людей. Если им все известно, то почему они нам помогают? подумал Мэри Уейл. Ссловно услышав его вопрос, Гамамил сказал: « Наша задача состоит в том, чтобы дерьмо не попало на лопасти. грязь заляпает не только вас но и правительство. Если вас просто подставили, то можете на меня рассчитывать, но делить нам с вами нечего. Если дело готово развалиться и всю вину возложит на вас, то лучше вам со мной не портить отношения. Внезапная остановка и резко гаммела застали мариейла врасплох и секунду он только невнятно ругался, затем спросил: «Послушайте, вы, если так отыграются на вас?» ну, «Конечно, нет!» «Дерьмо собачье!» — Гамел покачал головой. «Думаете, у нас нет своих подозрений, почему столь короткая оказалась дорога в ад для вашего босса?» «Какая дорога?» «Выпрыгнул из окна!» «Так вас избрали на роль козла отпущения!» — Меня послали сюда, дав понять, что с вашей стороны я найду полное взаимопонимание, — слегка задыхаясь, проговорил Мэри Вейл. — Пока такого взаимопонимания я не нахожу и в малейшей степени. Гаммел никак не мог успокоиться. — Скажите мне, да или нет? У вас имеется информация, кардинально меняющая начальную оценку? — Конечно, нет. «Ничего нового вы не можете мне сообщить?» «Да что за допрос вы мне устроили?» протестующий воскликнул Мэри Вэлл. «Вы знаете, не меньше моего, даже больше. Вы ведь были на месте!» «Надеюсь, что вы говорите правду», — сказал Ганну. «В противном случае я лично прослежу за тем, чтобы вы получили по заслугам». Он отвернулся, завел мотор и подал назад. Включив фары... он вспугнул черно-белую корову, шествовавшую по краю дороги. Несколько сот футов она трусила перед капотом, прежде чем